Глава восьмая. И вот, десять лет спустя после того, как Сарацин принял судьбоносное решение, я стоял очень далеко, чуть ли не за полмира от того места, где это случилось, на парижском тротуаре, и беседовал с незнакомцем, чернокожим, хромым мужчиной лет пятидесяти. Вышло так, что встреча с лейтенантом Брэдли... предопределило всю мою дальнейшую жизнь, но в тот момент я мысленно проклинал его. Желание Копа обсудить мою книгу привело к тому, что он разрушил тщательно выстроенную систему защиты, скрывавшую мою подлинную личность. Сам Брэдли, по-видимому, даже не догадывался, какой силы взрыв произвел. Он объяснил мне, что час тому назад оказал свою дверей моей квартиры, Как раз вовремя, чтобы увидеть, как некий человек, предположительно, тот самый, кого он искал, то есть я, садится в такси. Бен тоже поймал такси, проследовал за мной до пляз до Лемадлен, покружил вблизи площади и, не сумев разыскать меня, вернулся обратно в квартиру, чтобы вновь взять след. Именно он стучал в дверь и, не зная наверняка, внутри я или нет, решил подождать меня на улице. Создавалось впечатление, что Брэдли. Эта ситуация даже забавляет, и это лишь усилило мою антипатию к нему. Я мечтал отделаться от назойливого типа, но не знал, как. Был к тому же еще один нюанс. Если чернокожему лейтенанту удалось разыскать меня, то это вполне мог проделать и кто-нибудь другой. Греки, например. А потому об эмоциях надлежало временно, пока я не узнаю, каким образом он сумел это проделать, забыть. «Не желаете ли чашечку кофе?» — спросил я учтиво. Лейтенант ответил, что не прочь перекусить, и заявил, что он меня приглашает. Вот наивный. Да в этой части Парижа, чтобы оплатить наличными эспрессо с эклером, ему пришлось бы основательно растрясти свою заначку, а я вовсе не был склонен проявлять к этому типу милосердия. Мы молча направились по улице Франциска I, держась в нескольких шагах друг от друга. Но не успели пройти и пяти ярдов, как пришлось остановиться. Брэдли мужественно старался не отставать, однако кромал на правую ногу гораздо сильнее, чем мне сначала показалось. Рдовая травма, когда я сержусь, могу стать весьма язвительным. Нет, просто у меня новая нога, парировал он. С прошлого года. Травма спортивная или полученная на работе. Я шел рядом с ним и не считал нужным молчать. На службе! Бен сделал паузу в Южном Манхэттене. Вбежал в здание, не подумав. Конечно, раньше такое бывало, но тут особый случай. Повезло, что вообще остался жив. Потом у лейтенанта было ясно, что он не склонен вдаваться в детали. Мы пошли медленнее. — Полагаю, у вас проблемы с бедром. Я был уверен, что прав, видя, как он покачивается при ходьбе. В моей памяти сохранились кое-какие медицинские знания. — Ага. Врачи заменили сустав титаном и пластиком. Сказали, мол, надо пройти длительный курс реабилитации. — Но не восемь же месяцев, черт побери! Полицейский из убойного отдела с разрушенным бедром и титановыми скобами, чтобы скрепить кость. Похоже, огнестрельная рана, нанесенная из оружия крупного калибра, — решил я. Брэдли не стал особо распространяться на эту тему, и я слегка подобрел к нему. Действительно, хуже, чем коп, хвастающийся своим боевым прошлым, может быть, разве что болтливый шпион. Мы остановились под фонарем, и я сделал жест в сторону отеля из белого камня. Рядом с ним были припаркованы три новых Роллс-Ройса «Фантом». «Лаза-атени», сказал я, — «мы можем здесь выпить кофе». «Похоже, заведение дорогое». Заметил Брэдли, еще не зная, что очень скоро поймет истинное значение этого слова. Мы прошли через вращающуюся дверь, пересекли отделанный мрамором холл и оказались в великолепной галерее отеля, откуда вышли в один из красивейших дворов Парижа. Внутреннее пространство двора было замкнуто со всех сторон окнами спален, а стены увиты плющом, и повсюду, затененные красными тентами, Нависшие среди зелени балконы, с которых гости могут глядеть вниз на концертный рояль, любоваться изысканной фигурной стрижкой кустов, наблюдать за российскими олигархами и прочим мусором, собранным со всей Европы. Мы заказали столик в глубине двора, почти скрытый от посторонних взоров. И потрепанный жизнью коп принялся объяснять мне, как он развенчал легенду об одном из самых засекреченных агентов мира. Хотя, как уже упоминалось, Брэдли особо не распространялся на сей счет, мне вскоре стало ясно, что увечья, которые он получил, когда вбежал в здание, не ограничились сломанным бедром. Одно легкое тоже вышло из строя, как видно, туда угодила пуля. И, кроме того, он получил травму позвоночника и сильный ушиб головы. В результате это вылилось в три недели, проведенные в реанимации. Первую неделю все висело на волоске, было неясно, выживет ли он вообще, жена буквально переселилась жить в больницу. Кое-как врачам с ее помощью удалось откатить глыбу, завалившую вход в пещеру. Когда же Брэдли, в конце концов, перевели из реанимации в обычную палату, стало понятно, что его болезни не только телесного свойства. Заглянув в бездну, он едва говорил... и, казалось, до некоторой степени утратил чувствительность. Уж не знаю, чем это было вызвано, возможно, он не сумел кого-то сберечь, сам Брэдли мне ничего не объяснил. Но он явно столкнулся в этом здании с чем-то ужасным и оставил там частицу своей души. Я был жив, но представлял собой лишь тень человека, который ушел в тот ужасный день на службу. Тихо сказал он. Оцепенение, утрата эмоциональных связей — Эти последствия были хуже физических увечий, причем не только для меня, но и для Марси. Даже любовь жены не могла вырвать его из тьмы и обратить лицом к свету. Я был уверен, хотя Бен и не использовал этот термин, что он страдал от так называемого военного невроза, который теперь обычно диагностируют как посттравматическое стрессовое расстройство. После нескольких недель безрезультатного лечения успокаивающими препаратами врачи предположили, что для восстановления здоровья больного будет более благоприятная домашняя обстановка. Возможно, им просто понадобилось срочно освободить койку в госпитале. Марси потратила два дня на переустройство квартиры, приспособив часть спальни для принятия на дому физиотерапевтических процедур и заполнив помещение любимыми книгами мужа, и дисками с музыкой, тем, что могло хоть как-то развлечь его. «Увы, это не сработало», — посетовал мой собеседник. «Слишком много негатива во мне накопилось. Тяжелый случай того, что психологи называют комплексом вины выжившего. Вот тут-то я впервые осознал, что кто-то, скорее всего, погиб в тот день. Возможно, напарник, лейтенанты или несколько других членов команды». Оглядываясь назад, признаю, что, наверное, проявил в этой ситуации поразительную черствость. Но могу сказать в свое оправдание, что у меня просто не было времени разбираться в подробностях. Брэдли торопился. Какие бы надежды не возлагала Марси на исцеляющую силу любви, душевная болезнь нередко берет свою ужасную дань, даже если отношения между супругами идеальны. Поскольку муж получил увечья при исполнении служебных обязанностей, ей не надо было заботиться об оплате медицинских счетов. После трех недель, едва не разрушивших ей душу, Марси подыскала хорошую частную лечебницу в гудзон фолс это на севере штата Нью-Йорк, но пока не решалась отправить туда Бена. В глубине души бедная женщина не была уверена, вернется ли супруг домой, однажды попав туда. Я посетил не одно собрание общества анонимных наркоманов, а потому прекрасно знаю. Уже минут через двадцать кто-нибудь непременно встает и говорит, что достиг самого дна, прежде чем начать долгий путь наверх. Точно так же случилось и с Марси. Однажды она засиделась вечером допоздна, заполняя анкету, полученную из лечебницы. Бен спал в соседней комнате, в которой уже раз видя во сне, как снова и снова умирают люди. Внезапно Марси почувствовала, что все глубже погружается в трясину отчаяния. Она не знала, конечно, что уже достигла дна. Дойдя до вопроса, чем бы хотел заняться пациент вместе со всеми остальными, она ответила — ничем определенным. Какое-то время бедная женщина, которая перепробовала уже все, что только можно, смотрела на это страшное слово, а потом тихо сказала — Ничем. Марси была умна, работала учительницей в привилегированной нью-йоркской средней школе и, как большинство женщин, много думала о любви. Она знала, даже в браке, если ты слишком потакаешь партнеру, он норовит сесть тебе на шею, и потом ты уже всегда будешь делать все по его правилам и ссориться, и мириться, и заниматься сексом. Иногда необходимо настоять на своем, Пусть он идет тебе навстречу. Это нужно хотя бы для того, чтобы поддерживать равновесие. Марси обернулась и посмотрела на дверь спальни. Она сделала так много, чтобы восстановить душевное здоровье мужа, что ни о каком равновесии говорить уже не приходилось. Надо было что-то выдумать, чтобы извлечь супруга из кельи, которую он сам выстроил, и вновь приблизить его к себе. Когда Бен через семь часов очнулся от наркотического забытья, ему показалось, что он попал в чью-то чужую жизнь. У них с Марси была другая спальня, и засыпал он в другой комнате. Правда, окна и двери остались на прежних местах, но все, что придавало помещению индивидуальный характер, делало его семейным пространством. Исчезло. Никаких фотографий, картин, никакого ссора на полу. Куда-то пропал телевизор. Таинственным образом исчез даже их любимый килим. Кроме кровати и физиотерапевтического оборудования, в спальне не было совсем ничего. Она показалась ему безликой белой комнатой в конце вселенной. Не в силах понять, где находится, Брэдли соскользнул с кровати и, хромая, пересек комнату. Открыв дверь, он заглянул в параллельную вселенную. Жена на кухне варила себе кофе. Брэдли молча наблюдал за ней. За двадцать лет, что они были вместе, Марси в его глазах стала еще красивее, высокая и стройная, с незамысловатой прической, подчеркивающей правильные черты лица и, что особенно важно, не слишком сильно заморачивающаяся своей внешностью. Это делало ее еще более привлекательной. Глядя на любимую жену, Бен ощутил комок, подкатывающий к горлу, и подумал, Что, если он видит сейчас свое прошлое? А вдруг он так и не выбрался из того здания и уже мертв? Марси заметила, что муж пришел в себя и улыбнулась ему. Брэдли почувствовал облегчение. Люди, узревшие мертвеца в дверях своей спальни, так себя не ведут. В этом он был абсолютно уверен. В особенности Марси, которая никогда особенно не любила Хэллоуин и питала глубокое отвращение к кладбищам. Впервые за долгие месяцы настроение Марси резко улучшилось. Благодаря ее новой стратегии Бен, по крайней мере, подошел к двери своей Кельи и выглянул наружу. Через минуту-другую я ухожу на работу, когда вернусь, приготовлю обед, сказала она. Как на работу? спросил он, пытаясь сосредоточиться на этой мысли. После случившегося с ним несчастья, жена больше не преподавала в школе. Марси промолчала. Неужели непонятно, что хоть кто-то из них двоих должен трудиться? Бен наблюдал, как она доела тост, схватила свою сумочку и, кивнув ему на прощание, вышла из квартиры. Брэдли немного постоял в дверном проеме, но поскольку опираться на скрепленную скобой ногу было больно, он сделал единственное, что было разумно в его положении — вернулся из параллельного мира в свою белую комнату. Бен лег. Насколько не старался, не мог ясно осознать происходящее. Так много обезболивающих наркотических средств скопилось за последнее время в его организме. Лежа в одиночестве, он пришел к выводу, что единственное разумное решение — избавиться от этой зависимости. Такой выход, хотя таил в себе немалую опасность, обещал переломить ситуацию. Брэдли наконец-то брал на себя ответственность за выздоровление. Несмотря на обещание, Марси не приготовила ему в тот вечер обед. Вместо подноса с едой, она, осторожно боясь нарушить его тревожный сон, положила на прикроватный столик книгу в твердой обложке, надеясь, что в отсутствии каких-либо других занятий муж рано или поздно возьмется за чтение. Эта идея посетила ее нынешним утром, и сразу же по окончании уроков в школе она отправилась в книжный магазин неподалеку от Кристофер-стрит. Он назывался Зодиак Букс, но не имел никакого отношения к астрологии, а был назван в честь серийного убийцы-маньяка из Северной Калифорнии, чьи деяния породили целую ветвь издательского бизнеса. Марси никогда не бывала в этом магазине, но слышала о нем от Бена, поэтому, поднявшись по крутым ступенькам, с удивлением обнаружила, что находится внутри огромного пространства, сильно напоминающего склад. То было крупнейшее в мире хранилище книг, посвященных расследованию преступлений и криминологии. Она объяснила пожилому владельцу, что ей нужна специальная, богатая фактами литература, чтобы занять на время болезни профессионала. Посоченный, смахивавший на могучую секвою хозяин магазина, совершенно не походил на торговца книгами. Да и неудивительно, этот человек раньше служил в ФБР. Он неторопливо провел Марси мимо пыльных полок книгам и журналам под табличкой «Новые поступления». Некоторые из них, похоже, вышли лет сорок тому назад, не меньше. В маленькой картонке на полу, только что доставленной из типографии, он нашел желто-коричневый том. — Вы упомянули, что человек, для которого вы ищете книгу, болен, — сказал мистер Сиквоя, демонстрируя покупательнице книгу. — Пятьдесят страниц этого чтения добьют его окончательно. — Шутите? — А если серьезно, эта книга хоть на что-нибудь годится? Улыбнувшись, он махнул рукой в сторону полок. — Все остальное можно просто выбросить. В результате книга, над которой я так долго трудился, оказалась на прикроватном столике Брэдли. Лейтенант увидел ее, проснувшись ранним субботним утром, но не стал брать в руки. Когда Марси внесла завтрак, Бен поинтересовался, указывая на мое сочинение. «А это еще зачем?» «Думала, может, книга тебя заинтересует?» «Полистай ее, если возникнет желание», — сказала Марси, стараясь не давить на мужа. Тот даже не взглянул на Том, повернувшись к подносу с едой. В течение дня разочарование бедной женщины все росло, Несколько раз Марси подходила к постели мужа, чтобы проверить, не сдвинулось ли дело с мертвой точки. Но Бен так и не приступил к чтению. Она не знала, что Брэдли, проснувшись, был в страшном смятении. Его организм адаптировался к отказу от наркотиков, проходя стадию страшной ломки. Головная боль, словно отбойный молоток, раскалывала череп. Калейдоскоп мыслей бесконтрольно крутился в голове, заставляя вспоминать даже то, о чем он не хотел думать. Когда Марси начала готовить ужин, она уже перестала надеяться. Видя, что муж не проявляет ни малейшего интереса к книге, женщина вновь достала не до конца заполненную анкету частной лечебницы и стала прикидывать, как лучше сказать Бену, что ему надо вернуться в больницу. Зная, что это сильно расстроит мужа, Марсе вся буквально извелась, окончательно пала духом и уже готова была расплакаться, когда открыла дверь в спальни, не ожидая ничего хорошего. Бен сидел на кровати, обливаясь потом, с перекошенным от боли лицом. Тридцать страниц книги было прочитано, и один бог знает, каких усилий ему стоило продвинуться так далеко. Но он понимал, что это нужно Марси, Входя, жена каждый раз бросала взгляд на книгу. При виде мужа Марси от изумления едва не уронила под нос, но, боясь своими расспросами вновь загнать его обратно в келью, постаралась вести себя, как ни в чем не бывало. «Дерьмо собачье!» — вдруг сказал Бен. Возникшая была надежда улетучилась, и Марси приготовилась к новой вспышке необузданной ярости. «И извини, но продавец в книжном магазине сказал мне...» Начала она, «Да я не о книге!» «Она чудо как хороша!» А в авторе!» — раздраженно пояснил муж. «Тут написано, что он якобы из ФБР, как бы не так. Уж меня ты не проведешь. Я знаю этих типов. Они ни за что не полезут в самое пекло. А этот парень что-то особенное». И Бен указал в книге места, которые привлекли его внимание. Но Марси не могла на них сосредоточиться. Бросая тайком взгляды на мужа, она гадала, Разожжет ли эта искорка интереса костер, или же она быстро угаснет? И Бен вновь погрузится в пустоту, как это ино разбывает у людей, вышедших из комы. Брэдли нашел на подносе салфетку и вытер с лица пот. Пока он это проделывал, Марси перелистала книгу, отыскала информацию об авторе и пробежала ее глазами. Фотография отсутствовала. — Кто же он тогда на самом деле, этот Джуд Гаррет? спросила она. «Понятия не имею. Остается надеяться, что он по ошибке, случайно. Сам выболтает нам это», — ответил Брэдли. «А ну-ка глянем повнимательнее». Весь уикенд огонь продолжал гореть к великой радости Марти. Она сидела на кровати, а муж штудировал страницу за страницей, зачитывая ей вслух большие куски и высказывая свои соображения. И чем больше Бен вникал в тонкости криминологических расследований, тем чаще думал о преступлении, которое он всячески старался забыть. Обрывки воспоминаний о случившемся в том здании постоянно выплывали на поверхность его сознания. Он нервничал, потел и учащенно дышал. В воскресенье вечером его вдруг прорвало. Таившиеся под спудом слова наконец-то вылились наружу и перехлестнули дамбу долгого молчания. «Брэдли сказал жене...» что был момент, когда он ощущал себя так, словно попал в бетонную могилу, настолько темную, что не мог даже разглядеть лицо умиравшего рядом с ним человека. Бен расплакался. Единственное, что он сумел сделать для товарища по несчастью, запомнить его прощальные слова, обращенные к жене и двум малолетним детям. Именно в этот момент, когда муж рыдал в ее объятиях, Марси воспрянула духом и впервые подумала, что, возможно, «Все еще наладится». Потом Бен вернулся к чтению, и Марси прошла вместе с ним весь этот путь до последнего слова. Через несколько часов Брэдли сказал, что, на его взгляд, автор слишком умен, чтобы как-то ненароком себя выдать. Бен пошутил, что эта головоломка хоть куда. Только выдающийся мастер расследований способен определить, кто же этот парень на самом деле. Не сказав ни слова, Марси вышла в другую комнату и включила свой ноутбук. С этого момента установление личности автора, то есть моей, стало для супругов Брэдли неким проектом, средством реабилитации здоровья Бена и возобновления любовных отношений. А для меня это оказалось сущим бедствием.